Сергей Щепетов. Люди быка. Глава 1. Суд. Вернувшись из поездки к морю, Семен немедленно начал разбираться с тем, что творится в народе мамонта, и ужаснулся. Все не так, все не по правилам. За что хвататься в первую очередь? Впрочем, у него хватило ума ни за что не схватиться, а продолжать шевелить мозгами. Некоторое время спустя вождь учитель народов пришел к выводу, что, собственно говоря, ничего страшного в его владениях не происходит. Неандертальцы окончательно разделились на две неравные группы. Меньшинство составляют цивилизованные. Они в основном обитают в поселке напротив форта. Там довольно много выпускников школы. Они активно контактируют с кроманьонцами, обрабатывают кости, дерево, рыбачат, используют метательное оружие. Основная же масса неандертальцы дикие. Корманьонцев они сторонятся, грешат каннибализмом и рыбу не ловят. Тем не менее, навыки строительства и водоплавания осваивают охотно и быстро. Тысячелетний запрет сломан, и возрождаться, кажется, не собирается. Но зачем они приходят сюда? После катастрофы прошло много лет, могли бы и на местах приспособиться. А приходят они сюда с единственной целью – отправиться в землю обетованную. Как они узнают, что ворота в рай находятся здесь? Да очень просто. Вот только объяснить ни на одном языке невозможно. и только сформулировать какую-нибудь глупость вроде «общего надчувственного телепатического поля». В общем, научную статью про это я бы писать не взялся. Так вот, эти дикие занимаются здесь в основном тем, что строят катамараны. В прошлом году они закончили оставленные нами недоделанные суда и весной отправились вниз. По слухам их было человек пятьдесят-шестьдесят, Можно спорить о том, сколько их добралось до моря, но то, что все они в итоге погибли, сомнений, пожалуй, не вызывает. В этом году картина та же. Прямо как перелетные птицы. Остановить их? Значит, на будущий год судов будет вдвое больше. У них, похоже, включилась какая-то инстинктивная программа. килонг и Лхой Ким готовы повторить наш путь с новой партией сородичей. Шансов уцелеть, конечно, очень мало, но... Но это, наверное, тот случай, когда нужно положиться на Божью волю. А самому? Ну, добавить им железных инструментов, заставить заранее освоить кожаные лодки, а не только плавучие острова Катамараны. Вот, пожалуй, и все. Пусть плывут. Теперь пангира пятикантропы. Похоже, плантации полудикого картофеля становятся основным источником их существования. При этом значительная часть урожая каждый год гибнет по вине диких животных, в основном кабанов. Сами волосатики перед этим врагом почти беззащитны, инстинкты не позволяют им убивать животных. Естественно, хочется им как-то помочь, организовать строительство изгородей, начать методичный отстрел вредителей или придумать что-нибудь еще. А надо ли? Пускай сами справляются. Не такие уж они и дураки. Вроде бы в последние годы по особо не голодают, и зависимость их от людей постепенно снижается. Ну и слава богу. А что происходит с карманьонцами? На территории в полмиллиона или больше квадратных километров проживает три клана и племя Лоуринов. Вместе с неандертальцами и пятикантропами они и составляют народ мамонта. Сложившиеся отношения можно представить в виде иерархической пирамиды. На ее вершине располагаюсь я, Симхон Длинная Лапа. Он же жрец, он же учитель. Только вместо трона у меня собственноручно изготовленный унитаз, единственный в этом мире. Теперь выяснилось, что мое личное присутствие, собственно говоря, не обязательно. Пока меня не было, места на вершине пирамиды, но не на унитазе, заняло руководство лоуринов вождь и старейшины. Сразу под ними в иерархии располагаются старшие воины, уцелевшие еще со времен катастрофы, женщины-воительницы и мастеровые во главе с головастиком. Чуть ниже остальные лоурины Основание же пирамиды составляет, разумеется, простой люд – кланы Имазоров, Адоков, Пейгов, Неандертальцев Пятикантропы. У всех у них имеются свои пирамиды власти, проявленные в разной степени. Эта публика как бы признает главенство лоуринов, а куда и деваться. Недовольные, конечно, время от времени находятся, но дело и безнадежно. Нарушение любого из десятка общих законов влечет неизбежное наказание и смерть. А судить и карать могут лишь Лоурины. Правильно ли это? Лорин и что, захватчики, чье игорь рано или поздно будет сброшена Чтобы не мучиться и не напрягать воображение впустую, Семен решил своими глазами увидеть то, что творится в поселке. Благо, снега было еще достаточно для передвижения на собачьи упряжки. Кроме того, не признавая себе, он хотел увидеть сына. Несколько дней пребывания на родине убедили Семена в том, что племя превращается или уже превратилось в полужреческую касту правителей. Стать ее членом, в принципе, может каждый, только это очень трудно. А никаких преимуществ, кроме моральных, вроде бы не дает. Тем не менее, желающих стать лоурином среди молодежи хоть отбавляй. Старейшины ужесточили отбор, а психическую и физическую подготовку сделали совсем изуверской. Старая тренировочная тропа вокруг поселка превратилась в сплошную полосу препятствий, а там, где видимость ограничена, стали устраивать засады. Кроме того, на дальнем конце каменной гривы, прикрывающей поселок со стороны степи, проложили еще одну тропу, больше пригодную для прыгунов и скалолазов, чем бегунов. С учетом того, что окрестности сильно заросли кустами, эффект получился еще тот. Кусты же разорослись из-за того, что их перестали вырубать на топливо, так как дровами поселок снабжали неандертальцы, сплавляя плоты по реке. Подготовка юношей к посвящению производила на Семена очень сильное впечатление – Во-первых, их оказалось раза в три больше, чем обычно. А во-вторых, чуть ли не половина из них были неандертальцами. Как выяснилось, для неандертальского подростка, если он не попал в школу, жизненный выбор предельно сужается. Либо отправляться с сородичами к морю, либо учить язык и пытаться стать Луриным. Для них-то и была оборудована вторая, нечеловеческая тропа. Изменился и порядок тренировок. Занятия в основном вели парни, явно переросший возраст посвящения. Старейшина-медведь, получив некоторое количество свободного времени, посвящал его изобретению новых мучений и каверс для своих воспитанников. Именно в этой связи появление Семена его очень обрадовало, и он вцепился в гости как клещ. — Поговори с саблезубом! — С каким? — оторопел Семен. — Ну, с этим, который у нас в кабане в лесу живет. Ты что, с дуба упал? Он мне не друг и не родственник. — Да друг, друг, — заверил старейшина. Ребята его как-то раз близко видели. У него на морде шрам, как ты рассказывал. Значит, тот самый. — Ну, знаешь ли, он от старости, наверное, еле ходит, — попытался найти отговорку Семен. Но не тут-то было. — Нормально он ходит и прыгает даже, — со знанием дела заявил старейшина. Иначе бы давно помер. — И о чем же мне с ним говорить, — окончательно растерялся Семен. А-а-а! хитро прищевился медведь. Пускай людям пользу приносит. Нечего наших кабанов просто так жрать. Будем на него охотиться. Здрасте! А что? Глаза старейшина азартно заблестели. Представляешь, сидишь ты ночью возле тигриного логова и подкарауливаешь? А он, значит, подкрадывается и на тебя ры, а ты ему арра! Из арбалета в глаз Бемпс! — Это круто, — признал Семен. — А если промахнешься? — Ни за что не промахнешься, — заверил старейшина. — У нас для такого дела есть самострел специальный. В том смысле, что сломанный он. Но я чинить не велел. Сила в нем огромная, но если заранее его взвести, а как же иначе, то там вязка лука растягивается, и тетива слабеет. — Ну да, — сообразил Семен, — не промахнешься, потому что и выстрелить не сможешь, да? — Конечно. Тогда ты, естественно, хватаешь копьё и раз-два. А копьё-то хи-хи!» «Да, — покачал головой главный друг животных. «Вы, батенька, оказывается, не только садист, но и извращенец». «Да», — гордо выпятил узкую грудь медведь. «Я, они есть. А кто это?» «Неважно», — «Не важно, махнул рукой Семён. «А если загрызет? «Может, конечно», — почесал затылок старейшин. «Вот и договорись с ним, чтобы не загрызал». Ну, или, по крайней мере, загрызал не всех, а только тех, на ком метка особая будет. — Ну, знаешь ли, — возмутился Семен, — тигра человечный прикармливать. Если кого-то из своих необходимо убить, так самим и нужно это сделать, по-честному. — Верно говоришь, — признал медведь, — пусть уж никого не загрызает. — Так скоро об этом все и узнают, — рассмеялся Семен. — После первой же охоты, или, в крайнем случае, после второй. Вряд ли, сказал старейшина, о таких вещах не рассказывают. Кроме того, это будет испытание не для всех, а для кого? Для лучших, тех, кто потом сможет заменить меня, Кижуча, Бизона. Старейшина помолчал и закончил. Или тебя. Такие есть, вскинулся Семен. Ты видишь их? Ты узнаешь их? Да, кивнул медведь, и не только я. Семенам мучительно захотелось спросить, кто они? Но он промолчал. Один из парней, исполнявших роль сержантов на тренировочной площадке, был его сыном. — Ладно, — сказал великий воин, учитель, жрец и друг животных, — только вряд ли Саблезуб согласится. С чего бы? — Вместе пойдем, — обрадовался старейшина. — Познакомимся. В смысле, обнюхаемся. Затей, безусловно, была бредовой, но встреча вскоре состоялась. Место звериной лёшки ни для кого не было секретом. Старые знакомые узнали друг друга. Один по внешнему виду, другой, конечно, по запаху. На первых же секундах ментального контакта Семен понял, что кот уже не тот. Надменный сверхзверь превратился в старика. Наверное, он уже прошел через унижение попрошайничества у своих. Похоже, в одиночку ему тоже приходилось несладко, Но он был доволен хотя бы тем, что не надо подбирать объедки за молодыми членами прайда. «Ты на земле нашей охоты», — как бы между делом заметил Семен и вообразил пространство, отделяющее логово от поселка. «Знаю», — ответил зверь и широко зевнув, продемонстрировав полный комплект желтоватых зубов. «Со мной делиться нужно». «Так», — мысленно усмехнулся человек. «Он продолжает считать меня своим, но от былого презрения и следа не осталось». «Мы делимся», — усмехнулся Семен. «Или, может быть, нужно начать убивать для тебя?» — Сам могу, — слегка обиделся Саблезуб. — Охоться, — разрешил человек, — но ты должен играть с нашими детенышами. По представлениям Семена предложение было для зверя лесным возиться с повзрослевшими котятами правая обязанность главы Прайда, как и обязанность изгнать потом молодых самцов, дабы не стали конкурентами. — Я не главный, — несколько растерянно уркнул кот. — Сам играй. — Члены нашего Прайда... — сделал двусмысленный акцент Семен. — Хотят, чтобы ты тоже играл. — Двуноги и дымом воняют, — довольно робко попытался уклониться соблезу. — Как ты и этот с тобой? — Потерпишь, — усмехнулся Семен. — А этого запомни. Он не может говорить с тобой. Но он второй зверь в нашем прайде после меня. Будет приводить к тебе детенышей. Не вздумай покалечить кого-нибудь. — Умру, — сказал кот. — Своих детей не обижают. — «Можно ли и, главное, нужно ли что-то менять в сложившемся устройстве общества?» — размышлял Семен, вернувшись в форт. «А на что менять-то? На демократию, лучшую форму правления, до которой доразвилось мое человечество? Это будет утопия чистой воды. Для демократии нужны граждане, которых здесь нет, и завтра они не появятся, потому что ниоткуда». В подобной ситуации в родной стране вместо демократии получилась имитация, сквозь которую проступает все та же, Иерархическая пирамида. Схема организации стадо павианов. Что же остается? Да просто поддерживать, крепить и улучшать то, что есть. Постараться перекрыть плохим людям доступ на высокие уровни власти. Если не навсегда, то хотя бы на обозримое будущее. Как это сделать? Разумеется, через законы, которые были бы не противоречивы и просты в исполнении. Новые? А, собственно говоря, новые-то зачем? Все уже давно придумано, первобытное и незатейливое. Лорины – наследники традиций пяти племен. А в этих племенах, насколько я знаю, власти почти всегда оказывались люди достойные, действующие в интересах своих людей, а не из чистолюбия. Как этого добивались? Жестокой разбраковкой, психологической обработкой молодежи. Процесс от гуманизма далекий, но в наших условиях эффективный. В итоге некая соревновательность среди взрослых воинов-мужчин сохранялась, но к власти специально никто из них не стремился. А ведь такое стремление у человека инстинктивно. В первую очередь для обеспечения более сладкого куска себе и своему потомству. Лоурина умеют подавлять у молодых такие инстинкты. Наверное, это историческая случайность, но очень удачная. Ее нужно развить и закрепить в поколениях. Как? Через ритуал, разумеется который будет кремовой розочкой на законе. Моего авторитета как жреца нового служения людей для этого, наверное, хватит. Семен вооружился пачкой листов распрямленной бересты, чернильницей с чернилами из бузины, пером чайки и уселся за стол. Он так давно мечтал о подобном занятии. Главный закон Ловринов он сформулировал довольно быстро, но завяз в комментариях и пояснениях. Возможно, просто из-за того, что пальцы соскучились по перу. Когда дело дошло до комментариев, к комментариям и к мыслям по поводу соображений о... Могучий мозг преобразователя взбунтовался и усмирил буйство пальцев. Это было не очень трудно, поскольку чернила и перья как раз кончились. Проснувшись на другой день, все комментарии Семен упразднил. Фраза «формулировка» должна быть понятна без пояснений, иначе со временем возникнет путаница. А как узнать, что люди поняли? Нужна обкатка. С первой же оказии Семен отправил письмо старейшинам Лоуренов с просьбой высказать мнение. Ответ пришел довольно быстро. «Хорошо сказано! Есть один на примете!» На этом процесс законотворчества временно прекратился в том числе потому, что появились новые заботы и, разумеется, первоочередные. Как только степь просохла и стало возможно передвигаться на большие расстояния, в форт пришла весть о появлении где-то на западе чужаков. «Опять?» — возмутился Семен и длинно выругался. «Сколько можно? Придется разбираться». Дело заключалось в том, что откуда-то с северо запада на границу земли клана и Мазаров прикочевала родня — клан Кулривов. Родня-то родня, но кроме взаимопонятного языка ничего общего между ними не было. Конечно же, общение началось с боевой стычки. Наученные Горьким опытом и разворачивать военные действия не стали, а отправили гонца в форт к Семену. Отвлекать Лоринов верховный правитель не стал, а отправился к месту конфликта лично. По дороге он прихватил воинов-отдоков и людей из новообразованного клана пейгов, Вместе с эмазерами получилось больше полусотни прилично обученных бойцов, которые командиры боялись сильнее, чем противника. Пришельцы в бой не вступили, а согласились на переговоры. Точнее, вынуждены были согласиться. Их оказалось меньше, и кроме того, имя великого мага Симхона и было известно. Переговоры позволили узнать много интересного о жизни западного народа охотников на мамонтов. После истребления Ордена Укидсов Ритуальный забой волосатых слонов стал быстро выходить из моды, хотя обычная охота продолжалась. Только всем почему-то стало не хватать добычи. Начались стычки из-за охотничьих территорий. Кулыривы оказались оттеснены от традиционных мест массового забоя животных. Они, в принципе, готовы признать власть Лорина в целом и Симхона в частности. Но им нужна земля для охоты, иначе они будут сражаться и лягут костьми за родной клан. Честно говоря, никаких особенно теплых чувств к этим людям Семен не питал. Устройство их общества с вечной конкуренцией из-за власти и влияния его жутко раздражало. Тем не менее, обречь на смерть почти полторы сотни пришельцев, больше половины из которых женщины и дети, он был не в состоянии. «А что с ними делать?» — размышлял вождь народов. «Расформировать, разделить и распределить по местным племенам и кланам? Проблематично». Во-первых, вряд ли они пойдут на это добровольно. А во-вторых, их здешние родня больше десяти лет привыкала к цивилизованной жизни и до конца еще не привыкла. Общение с дикарями вряд ли пойдет им на пользу. Может отправить этих кулривов жить далеко на север, но там приледниковые или уже приморские низменности. Это, по сути, тундра, в которой кроме северных оленей и лемингов, никто не живет. Тогда, может быть, пропустить их через наши земли и поселить к востоку от лоринов? А нужны ли нам такие соседи? Не лучше ли оставить лоринов как барьер для экспансии Homo sapiens на восток континента? И вообще, почему, собственно говоря, эти ребята должны куда-то переселяться? Выяснением последнего вопроса Семен занялся специально. На землях вашего народа стало меньше дичи? Вроде бы нет, скорее наоборот. Наверное, людей стало больше. Если и стал, то не намного. Тогда почему вы голодаете? Нам негде охотиться. В общем, у Семена сложилось впечатление, что в тех краях возникла ситуация ложной перенаселенности и, соответственно, мнимой нехватки ресурсов. Так бывает, когда чего-то, испугавшись, сильно и захватывает себе больше, чем ему нужно, на всякий случай. Более слабый сосед остается без необходимого И начинает смотреть по сторонам, у кого бы и ему отнять. И, конечно, находит. Собственно говоря, такой бардак должен был, наверное, начаться сразу после катастрофы. Но Нишав со своими укицами установил централизованное правление и не допустил этого. Укицов не стало, и события пошли своим чередом. — Что ж, — вздохнул Семен, — получается, что мы в ответе не только за тех, кого приручили, но и тех, кого истребили. Место у Китцев свободно, и его должны занять Лоурины. Иначе предстоит бесконечная война вдоль западной границы. Проще сразу собрать армию и всех завоевать. Думаю, полсотни наших воинов хватит, чтобы разгромить ополчение любого клана. Но как же не хочется этим заниматься? Что-то ведь было в родном мире на данную тему. Ах да, знаменитое стихотворение Киплинга. Формула, отлитая в бронзе. Несите бремя белых и лучших сыновей на тяжкий труд пошлите за три девять морей. И такие сыновья у нас уже имеются. Молодые воины, которых я знаю как облупленных, потому что они учились в школе, а потом проходили посвящение в племени лоринов. Они и есть лорины, хотя родились в племенах Амазров и и адоков. язык западников для них родной, а на лошадях они умеют ездить с детства». По крайней мере, трое таких парней явно тяготятся своим нынешним положением. Им некуда приложить свои воинские и организаторские способности. А тут такой размах, такие перспективы. Да, но... Но эти парни — мой личный резерв, моя опора. Что ж, у Киплинга есть и про это. Придайте твердость камня всем сказанным словам. Отдайте им все то, что служило б с пользой вам. Придется отдать. А добровольцев они подберут сами. Проблем с этим, наверное, не будет. Много-то и нужно. Потенциальный противник разобщен. Придется не столько воевать самим, сколько заключать и разрушать союзы, поддерживать и одних против других и прочие в том же духе. Парни справятся. У них пластичное мышление белого человека. Значит так, сказал Семен главным людям Кулривов. Вам предлагается богатый выбор возможностей. Например, можете объявить нам войну. Тогда к завтрашнему утру вы останетесь без лошадей, а к середине дня будете истреблены поголовно. Надо ли рассказывать, как это было с укицами? Не надо, об этом все знают. Хорошо, другой вариант. Вы без боя возвращаетесь туда, откуда пришли. После этого каждый кул риф, даже случайно ступивший на нашу землю, будет убит. Или кто-нибудь вместо него. Мы уже рассказали, почему не можем этого сделать. Я помню, поэтому и даю вам иную возможность. Вы признаете нашу власть, наши законы, отказываетесь от заветов предков, которые им противоречат. Вы присоединяетесь к нашему служению, и значит, лишь его главные люди, Лоурины, могут карать и миловать, заключать мир или объявлять войну. Привыкнуть к этому будет трудно, зато вы сможете вернуться в свои земли и жить там под нашей защитой. Конечно же, кулыривы согласились, а куда они могли деться? Пришлось наспех придумать церемонию принятия присяги кланам в целом и каждым воинам в отдельности. Потом недели две Семен мотался по степи, формируя отряд конквистадоров, который пойдет с кулыривами на запад. Основной проблемой оказался избыток добровольцев. Применить в деле боевые навыки хотели очень многие. На душе у Семена было тяжело. Его не покидало ощущение, что он создал страшное оружие и теперь передает его хоть и в знакомые, но в чужие руки. В конце концов он нашел компромиссное решение – отправиться вместе с кулыривами и отрядом. Но не в качестве предводителя или советника, а в качестве никого. Замаскироваться под простого воина, к сожалению, не удастся. Значит, пусть считают меня знаменем, символом, чем угодно – но руководящих указаний они от меня не дождутся. Эксперимент должен быть максимально чистым. Получилось, что эксперимент Семен поставил в основном над самим собой. Сможет ли удержаться? Смог, хотя это и было непросто. Прежний опыт подтвердился. Малочисленный, но хорошо организованный отряд имеет огромные преимущества перед толпой, даже если одна вооружена. На земле Кулыриевов расположилась довольно многочисленная группа воинов-охотников трех кланов, заключивших между собой вечный союз. От них не потребовали освободить территорию, а предложили перейти в новую веру, в которой Мамонт является земным воплощением бога-творца. Конечно же, Семен понимал, что подобные вопросы решаются не с бухты-барахты и не военными предводителями, а главами кланов-старейшинами. Только он об этом промолчал и три дня спустя состоялась настоящая битва, которая быстро переросла в бойню. Последние особенно усердствовали воины Кулривы. Когда врагов, пытавшихся спастись вплавь, начали с обрыва расстреливать из луков, Семен не выдержал и неодобрительно покачал головой. Этого хватило, чтобы стрельба прекратилась. Правда, трое особенно азартных Кулривов покинули Средний мир под воздействием палец Луринов, Выразить недовольство этим фактом решились еще двое и умерли на месте. Через три дня прибыли гонцы от одного из союзных кланов, самого слабого, с предложением объединиться против остальных двух. Переговоры начались с того, что главам семей будущего клана союзника были предъявлены пленные воины из других кланов. Патриархам предложили подтвердить серьезность намерений собственноручно перебить пленных. Главные люди охотно согласились, но пришли в ужас, когда Лоурина остановили убийство и половину пленных оставили в живых. Мало того, им выдали лошадей и отпустили на волю, дабы побывавшие в плену смогли рассказать сородичам о том, чему стали свидетелями. Древний закон кровной мести никто не отменял, ха-ха, так что переговоры о смене веры прошли вполне успешно. И была новая битва, в которой Лорин почти не участвовали, а просто играли роль эдакого заграт отряда, того самого, который заграждает нашим путь к отступлению. То, что Фин с пленными придумал не он, было для Семена слабым утешением. Автор идеи, Лоурина от докского происхождения, прекрасно знал традиции своего народа и применил к ним знания полученные на в школе когда учитель рассказывал об убийстве русскими князьями татарских послов перед битвой накалки. Князья, конечно, сделали это, чтобы повязать друг друга кровью и тем самым исключить предательство. В данной ситуации неприкосновенных послов не имелось, зато были пленные, и действовал закон кровной мести. Додуматься заменить одно другим оказалось нетрудно. Тактика отряда тоже не была местным изобретением, а взялась оттуда же, из школьных уроков. Вот они, плоды образования. Горько усмехался Семен, пытаясь пересчитать валяющиеся в траве трупы. То ли еще будет. Кровавый конвейер заработал. Как вскоре выяснилось, наибольшую жестокость проявляли именно неофиты. Предавшие традиции предков и поклонившиеся зверю почему-то сразу начинают испытывать жуткую ненависть к тем, кто этих традиций не предавал и зверю не поклонялся. Впрочем, как только численность армии не вполне добровольных союзников приблизилась к сотне, боевые действия быстро пошли на убыль. Сопротивляться такой силе в одиночку стало бессмысленно, а заключение союзов дело долгое. Тем более, что впереди армии захватчиков, как эпидемия, распространялись волны измен и предательств. Правда, никакой постоянной армии, по сути, не было. Повязанные кровью союзники оставлялись в покое а в боевые действия втягивались новые силы. Кроме того, захватчики ничего не захватывали, кроме власти, защищать которую хотелось далеко не всем. Конечно, агрессоры требовали отступления от веры предков, но это отступление вроде бы было не таким уж и большим. Более того, те, кто имел право и возможность всерьез задумываться, часто приходили к выводу, что от них требуют не отступления, а скорее наоборот – возвращение к истинной вере, к древним забытым традициям. Так или иначе, но к осени огромная территория, от бывшей страны югов на юге до болотистой тундры на севере, оказалась под контролем небольшой группы воинов-лоуринов. Переход в новую веру сопровождался таким количеством взаимных обид и кровавых долгов среди покоренных кланов, что они вынуждены были смотреть на людей мамонта, как на своих защитников как на гарантов, так сказать, мирного сосуществования. Семен дождался раздела сфер влияния между тремя главными участниками эпопеи и отбыл в свояси. Парням предстояло жить в движении, постоянно объезжая основные стойбища. Семен обещал по первому снегу прислать им несколько собачьих упряжек. От помощи людьми конквистадоры отказались. Они собирались заняться вербовкой от отмороженных новобранцев, и формировать агентурную сеть. Рассказы о шпионах и разведках не прошли для них даром. «Похоже, моя совесть сильно окрепла», сказал Семен, встречающий его эльхи. «Она выдерживает такой груз, который в былые годы раздавил бы и ее, и меня». «Вот здорово!» обрадовалась женщина. «А кто она такая, эта твоя совесть? Красивая, наверное». «Нет», — грустно качнул головой Семен, Она ужасна, вся покрыта мозолями и шрамами. «Бедненькая!» — сплеснула рука мельха «Она воительница!» «Нет!» — пробормотал Семен. «Уже нет!» Он собирался заняться делами школы, самыми, как он считал важными в его жизни и в жизни этого мира, и занялся, но ненадолго. В лютую осеннюю непогоду главные люди Лоринов призвали жреца в поселок. Осенний дождь в степи — это плохо. Сыро, холодно и противно. В том числе и от понимания, что тепло и сухо уже не будет. Ни завтра, ни послезавтра. Холмов, долина, перелесков в степи хватает, но спрятаться негде. Ничто не мешает ветру бесчинствовать. В поселке Лоуринов немного лучше. От степи его отгораживает невысокая каменная грива. Налетая на препятствие. Ветер закручивается, теряет силу и рвет по крышке жилища в разные стороны. Каково уж там приходится дозорному на месте глаз рода волка, лучше не думать. В другом мире сказали бы, что в такую погоду хороший хозяин и собаку из дома не выгонит. В этом мире так не говорят, потому что еще никому не пришло в голову держать собак, даже щенков, в жилищах. Соответственно, их под дождь и не выгоняют. А вот мальчишек... Впрочем, подростков тоже никто не выгонял. Им просто не сказали, что можно остаться под крышей. Значит, надо идти. В дождь и ветер, в предутреннюю темноту. Они пошли и не ошиблись. Старейшина-медведь уже ждал их, сидя на бревне у костра совета. В отличие от своих подопечных, он прикрывался от дождя куском старой прокопченой шкуры. На мальчишках же были лишь рваные, засаленные меховые балахуны, без рукавов и капюшонов. Впрочем, рубахи имелись лишь у представителей вида Homo sapiens. Неандертальцы и пятикандры пообходились набедренными повязками. — Долго спите, воины! — оскалил старейшина крепкие желтоватые зубы. — А погода-то звенит! — Дождь же! — Робко возразил кто-то из младших. «Где — Где? — изумился медведь. Он поднял лицо кверху, потом отжал воду из короткой бороды. — Разве это дождь? Вот помню, в молодости были дожди, так дожди. А это что? Так, морось. Зато не жарко. Радуйтесь. Мы радуемся, — чуть насмешливо завеял кто-то из старших. Сильно радуемся. Правильно делаете, — одобрил наставник и вытянул из-под древна тяжелый мешок. Ловите. Он начал шевырять в парней камни, окатанные гальки чуть меньше кулака размером, светлые и темные. Тот, кто поймает светлый, будет в одной команде, кому достанется темный — в другой. Жеребьевка проходит быстро, камни чуть ли не догоняют в воздухе друг друга. Попробуй-ка схвати, если глаза-то толком продрать не успел. — Встречный бой, мальчики! — маска улыбнулся старейшина, поднял кулак. Чуть подождал и разогнул палец. — Раз! Это одна из игр, правила которых всем хорошо известны. К тому времени, когда «Медведь» разогнет пятый палец, команды должны разобрать оружие и покинуть тренировочную площадку. Они вернутся на нее с разных сторон и вступят в бой. Тот, кто придет первым, будет иметь преимущество. Командам предстоит пройти разные расстояния. Тропа карманьонцев-неротов вдвое длиннее, чем тропа андертальцев хьюгов Но на последней масса препятствий почти непреодолимых для обычного человека. Попробуй-ка спрыгнуть с трехметрового уступа или влезть на такой уступ, если там и зацепиться-то не за что. В общем, неизвестно, что хуже, особенно если дождь и все вокруг мокрое и скользкое. А главное коварство, основной сволочизм этой игры, заключается в том, что команды смешанная. Неандертальские парни плохо бегают на длинной дистанции, но кроманьонские уступают им в силе и способности брать препятствия с сходу. По своим физическим данным, пятикантры по пангиры превосходят и тех, и этих, но соображают они плохо и совершенно не способны к контактному бою. Им инстинкты не позволяют. Парни должны на ходу организоваться и стать боевым отрядом, выделить лидера, распределить обязанности, наладить взаимопомощь, разработать план предстоящей атаки. Много чего нужно сделать, пока наматываешь километры по размокшей глине. При всем при том старейшина-медведь швыряет камни-жеребий не просто так. Это лишь новичкам кажется, что тут правит случай. На самом деле у тренера случайности не бывает. В одну команду никогда не попадают те, кто успел сработаться, у кого хорошо получается действовать парой или тройкой. В середине дня немного потеплело, но дождь усилился. Впрочем, никто этого не заметил. А потом день кончился. Не мог же он длиться вечно. Это значит, что можно под крышу в относительное тепло. И можно не двигаться, только ворочить челюстями, пережевывая мясо. А потом упасть на тонкую, но сухую подстилку. Накрыться шкурой и спать, спать, спать. Но нет, спать можно не всем. Сначала нужно хоть немного очистить одежду от грязи и починить обувь тем, у кого есть и то, и другое. Неандертальцы и пятикантроп могут обходиться без обуви, пока не выпадет снег. А вот карманьонские мальчишки не могут. Старшие умудряются как-то приспособиться. Они меньше портят амуницию, а вот новички... К тому же вечером новенькие часто не в силах даже есть. Значит, старшим нужно заставить этих парней глотать мясо, а потом отправить спать. Самим же придется остаться у огня, чинить их одежду и обувь. Что такое дом юношей? Это почти и не дом. Три больших дырявых вигвама, соединенных переходами. Покрышка из шкур нуждается в постоянной заботе. Подтянуть, подшить, перевязать. Заниматься этим жильцам не хватает ни сил, ни времени. Они здесь только спят, и сон их больше похож на обморок. Тем не менее, с наступлением осени старшие подростки умудрились немного подлатать один из отсеков, куда и переселили новичков. Тот ужасный, дождливый, ветреный и холодный день перерос в не менее отвратительную ночь. Когда все улеглись, и большинство парней тут же уснуло, сквозь шум воды и ветра послышались звуки возни и негромкое взрыкивание. Кто-то бросил на непотухшие еще угли очага пучок смолистой лучины, специально приготовленный на случай ночной побудки. Пламя вспыхнуло почти сразу и осветило мерзкую картину. Чуть согнувшись, у входа стоял низкорослый и тощий старейшина-медведь. С бороды устекала вода и кровь. Перед ним лежал голый старший подросток-неандерталец. Он держался за живот и хватал ртом воздух. Удар, вероятно, пришелся в солнечное сплетение. Двое карманенских парней и еще один неандерталец целились в старейшину палками, изображающими дротики. Медведь отер лицо, отжал бороду, а потом открыл рот и пошатал пальцами передний зуб потом закрыл рот, улыбнулся и пихнул ногой лежащего перед ним парня. — Молодец! — Только снизу в челюсть надо было бить, а не прямо. И добивать сразу. Ты ж в темноте лучше меня видишь. Мальчишки просыпались, щурились от света, который казался ярким. Им все было понятно. Старейшина попытался незаметно проникнуть в жилище будущих воинов, получил отпор. Жалко только, что зуб сохранил. Спавший у входа неандертальц проснулся и, не колеблясь ни секунды, атаковал незваного гостя. Его соседи успели вооружиться и даже бросить в очаг растопку. — Я вообще-то, — продолжал с усмешкой старейшина, — за вас волнуюсь. Вот решил посмотреть, как вы тут живете, не капает ли, не дует ли. Слова его были, конечно, чистой воды издевательством, поскольку и всюду и капало со страшной силой. Тем не менее медведь извлек из кармана тонкий рулон бересты, поджег его и начал пробираться в отсек новичков. Дыр в покрышке там было значительно меньше, и вода снизу почти не подтекала, поскольку снаружи по периметру прокопана канавка. Дождь, правда, в этот раз был слишком сильным, а канавку, наверное, давно никто не прочищал. — А ну-ка всем встать! — негромко приказал медведь. Я опустился на корточки, держа свой факел вертикально, чтобы береста не слишком быстро горела. Его окружили обнаженные тела, худые длинноногие и длиннорукие кроманьонцы, приземистые с бочкообразной грудью и короткими мускулистыми конечностями неандертальцы, крупные, покрытые шерстью пятикантропы. Сквозняки не успевали выдуть крепкую смесь запахов человеческого и нечеловеческого пота. «На выход!» кивнул старейшина в сторону соседнего отсека. Ни слова, ни жеста протеста в ответ. Лишь тоска в глазах. Одеться команды не было. Последний из парней еще не успел покинуть помещение, как медведь, быстро осмотрев спальные места, изрек. — Ладно уж, пошутил я. Ложитесь спать дальше. Все знали, что он никогда не шутит, но вернулись и начали укладываться. Кошмар отменили. За спиной старейшины возникла короткая возня. Он не оглянулся, а лишь достал из кармана новый рулончик бересты, поджег от почти догоревшего старого и стал ждать, когда станет чуть светлее. Потом поднял свой факел и встал, светив накрытые шкурами тела вдоль стен. — По-моему, раньше ты спал вот здесь, а? — Там мокро, — захлопал ресницами карманенский мальчишка. — Снизу подтекает. — Подтекает, говоришь? — «А ему не подтекает?» — старейший наткнул пальцем в соседа неандертальца. «Ему сухо?» «Э-э, ну, — растерялся парень. «Он же хьюг, а хьюги не мерзнут». «Это тебе в школе сказали?» — ласково поинтересовался старейшина. «Я не учился в школе», — признался мальчишка. «Но все же знают, что хьюги легче переносят и жару, и холод». «Так они не мерзнут или легче переносят?» – не отставал медведь. «Ну, переносят. Но я же спать не могу. Холодно же!» А он... – пацан что-то понял и почти закричал. «Ему же все равно, а я... я больше не буду!» «Да уж, наверное», – кивнул старишина. Он отвернулся и начал пробираться к выходу. «Спите, ребятки!» На другой день из поселка Лаурина в сторону форта побежал пятикантроп Эрик. В лапе он держал эстафетную палочку, глиняную трубку, запечатанную с обоих концов, чтобы письмо не намокло. Он мог бы отправить с ней кого-нибудь помоложе из своего семейства. Но старейшины обещали за быструю доставку наградить гонца огромным куском красной замши с ладонь размером. Эрик решил заработать приз сам, чтобы одарить им свою очередную новую жену. Кроме того, пробежать ему нужно было лишь половину пути до форта. Там живет другое семейство сородичей. Среди них есть крепкий парень, который в любую погоду с радостью отправится в форт, где его щедро накормят мясом и, может быть, разрешат поиграть в футбол со школьниками. Еще через день, ближе к вечеру, продрогший дозорный сообщил, что к поселку приближаются всадники. Семен хотел отложить мероприятие, пока не наладится погода. Ему возразили, что затягивать решение вопроса слишком жестоко. Он согласился. Семен предложил построить навес над костром совета. Ему сказали, что мокнуть так уж всем. Он вновь согласился. Семен вообще не хотел принимать в этом участие, но... Но отказаться не мог, потому что главный закон Лоуринов сформулировал он сам. Дождь лил, как из ведра. Правда, ветер немного поутих, но это было слабым утешением. Тем не менее, возле костра совета собралось все взрослое население поселка. В первых рядах стояли подростки, проходящие подготовку к посвящению. Зрители накрывались шкурами, кое-кто пытался прикрыть краем и стоявших рядом юношей, однако те отстранялись, не хотели выглядеть слабыми. Ритуальный костер горел слабо, зато дымился страшной силой. Его пришлось разжечь заранее и закатить в огонь толстые бревна. Лишь когда они хорошенько разгорелись, жар смог противостоять льющейся сверху воде. Эльха сшила Семену на осень замечательную рубаху, но по герметичности она значительно уступала водолазному костюму. Вода стекала по капюшону и через шов на спине сочилась внутрь. А вот медведь явился на совет в своей обычной форме, в рубахе без капюшона и рукавов, на его кроманьонских воспитанниках были примерно такие же. — Кажется, все собрались, — сказал старишна. Ага, — согласился вождь и кивнул Кижучу. — Начинай. Тот вздохнул, обнажил седую плешивую голову и хрипло затянул. — Тхедуайям ханиту! Тхедуайям ханиту! Мгутэлоу тутхе! мгутелоу тутхе! — недружным хором ответила толпа. Стоявшие в непетикантерпа лишь беззвучно шевелили губами. Столь сложную комбинацию звуков им было ни за что не воспроизвести. Скордихоньем Ханиту, Скордихоньем Ханиту! позвал Кижуч. Мгутылоу Тутхе, Мгутылоу Тутхе, более слаженно отреагировали люди. Холодные струки стекали по Семеновой спине и норовили сквозь пояс пробраться в штаны. Он повторял вместе со всеми слова древнего призыва заклинания и тосковал. Стоявший перед толпой тощий испуганный мальчишка не был его учеником. В школу он не прошел по конкурсу. Но парень был урожденным Лоурином, причем из рода волка. В будущем про такого сказали бы голубая кровь. Здесь же Семен настоял на том, чтобы происхождение никому не давало преимуществ. Впрочем, спорить с ним в этом вопросе никто и не пытался. Ведь настоящее рождение — это посвящение, это получение имени. Наверное, такой подход правилен, но... Но вот теперь среди подростков стоит белобрысый, широкоплечий, жилистый парень, мой сын. Мог ли он наказаться на месте подсудимого? Трудно сказать. Вступление закончилось, и вождь поднялся со своего места. Семен представлял, как тяжело этот мужик переживает происходящее. Но за прошедшие годы черный бизон свыкся с ролью вожде и безропотно нанес бремя власти и ответственности. Он поправил ритуальную повязку на голове, огладил мокрую полуседую бороду и обратился к толпе. «Всем ли известен главный закон Лоуринов? «Да», — разноголосый гуман в ответ. «Все ли знают, что случилось?» «Да». «Хорошо». Вождь медленно вытянул руку в сторону подсудимого. Говори, ты хочешь стать ловрином? — Да. Почему? Потому что. Потому что Лоурины самые сильные, самые лучшие. Ты считаешь себя достойным? Да. Харюк и зайчонок прошли посвящение, а я. Ответ принят, остановил вождь мальчишку. В начале лета ваша группа шла на тропу ты оказался возле камней первым и выбрал себе самый маленький груз. Это правда? Это же давно было, в самом начале. Они все были сильнее меня. Я бы не донес большой камень. Ты знал тогда о праве первого? Знал. Самый большой камень, самый маленький кусок мяса. Но они же все были сильнее меня. Я бы отстал. Я бы последним пришел. Ответ принят, кивнул черный бизон. И продолжил. «Две полных луны назад вечером после занятий тебя отправили за мясом для всех. Ты не донес его, это правда?» «Я донес!» — крик на грани истерики. «Почти все донес, совсем чуть-чуть отъел. Его же много было, никто даже и не заметил. А я есть хотел, удержаться не смог. Такого больше никогда не было, всего один раз». Ни один» печально качнул мокрый головой черный бизон. — Ни один. — Ну, я... Это случайно получилось. Я не хотел. Мне в тот день утром мало еды досталось. — Ответ принят, — величественно изрек вождь. — Ты улегся спать на сухое место соседа, это правда? — Но мне же холодно было. Я заснуть не мог, зубами стучал. Ах, юги не мерзнутым все равно... Они сейчас голые под дождем стоят, все же видят. Похоже, черный бизон не выдержал взятого тона. Он опустил руку, вздохнул и проговорил негромко. Никто не заставляет этих парней ходить от снега до снега без одежды. Но так поступает великий воин Хью, и они берут с него пример. Им тоже холодно, неужели не понимаешь? Впрочем, это уже не важно. Вождь снова возвысил голос и закончил. — Ответ принят. — Старейшины? — Виновен, — проговорил Кижуч и вытянул руку ладонью вниз. — Конечно, виновен, — кивнул медведь и повторил жест коллеги. — Что вы ко мне пристали? — вдруг закричал мальчишка. — Что пристали? Я больше не буду. Мне же холодно было. Жрец, как бы не слыша криков, вопросил вождь. Семен собрал силы и повернул к земле налитую свинцом ладонь. Виновен. Все смотрели на него, и никто, наверное, не понял, каким образом в руке у Бизона оказался тяжелый клинок пальмы, висевший до этого на его боку в ножнах, и почти без замаха косой рубище сверху. Труп упал на землю. Дождь сразу же начал размывать кровь. Ее, впрочем, оказалось немного хидуем ханиту ханиту затянул кижуч Мгутелоу тутхи мгутелоу тутхи разново ответил толпа с ханиту с Ханиту. ханитумгутылоу тутхи смысл этих воплей был ясен всем умершие предки и еще нерожденные потомки устами ныне живущих одобряют решения, принятые в соответствии с главным законом. А звучит он так. «Стать ловрином достоин лишь тот, кто может сказать ближнему, «Я готов умереть сегодня, чтобы ты смог дожить до завтра». Пока народ расходился, старейшины и вождь грелись у костра совета. А Семен так и сидел на своем месте, впав в какое-то отспинине. Наконец он очнулся и, поймав вопросительный взгляд, бизону вздохнул. — Пошли, что ли? Волшебного напитка выпьем, а то простудимся. — Что сделаем? — заинтересовался Кижич. — Простудимся? — Заболеем от холода, — вяло пояснил Семен. — Ты что? — засмеялся медведь. — Разве от него болеют? Конечно же, это был спектакль, финал которого неизвестен лишь подсудимому и зрителям. Само же решение принималось накануне. Процесс был нелегким. «Слова ты составил правильно», — сказал Кижуч Семену. «Всем понравилось. Все давно запомнили. Только ничего нового в этом нет, сколько живу, а не помню, чтобы плохой человек смог пройти Лоуренское посвящение». У кого червоточина внутри, — поддержал медведь, — тот просто до посвящения не доживает или не выходит из пещеры. Рассказать, как это делается? Рассказывал уже, — буркнул Семен. Не люди, а звери. Чем мы гордимся, — кивнул Кижуч. Если бы такие, как этот пацан, оставались в живых, представляешь, что стало бы с племенем. Вспомни зиму катастрофы, когда мы все тут от голода и загибались. Разве хоть один Лоурин попытался отнять еду у слабого, женщины или ребенка? А двое воинов вообще сами? — Не надо, — остановил Семен. — Я ничего не забыл. — Но почему обязательно казнь? Почему не изгнание, не лишение права носить оружие? — Ага, — оскалил зубы медведь. — Чтобы такой придурок прибился к эмазрам или аддокам? Или просто однажды всадил тебе дротик в спину? — Но Почему? А потому, — поучительным тоном начал Кижич, — что такие чудики ничего не прощают и не забывают. Ведь под руку к медведю идут лишь те, кто желает чего-то добиться в среднем мире. Кто-то, чтобы стать ближе к служению, а кто-то, чтобы доказать себе и другим, что он лучший. Раздавить червяка в себе парень не может, отказаться от подготовки тоже. Допустим, мы его выгоним. Он поймет, что дурак? Вряд ли. Скорее, дальше будет считать себя хорошим, а нас злодеями, которые обидели его ни за что. — Ты заметил, Симхон, — развил тему медведь, — что если рядом со свежим мясом положить тухлое, то оно свежим не станет, а вот свежее испортится гораздо быстрее. Сегодня мы оставим в живых сомнительного парня, одного, второго, третьего. А завтра, если уцелеем, будем заводить эту, ну, ты рассказывала, как ее, терму, терму, милицию. Но публичная казнь понизит в глазах людей ценность человеческой жизни, привел главный аргумент Семен. Она и так здесь невысока. Зато поднимет ценность Лоринов, парировал Кижуч. Это важнее, поскольку на нас держится служение людей. Пусть все знают, как и откуда берутся Лурины. Вот ведь на мою голову, окончательно расстроился Семен. Я же хотел лишь узаконить, сделать явной для всех связь. — Между властью и ответственностью. — Вот она и узаконится, — подал голос вождь, — и станет очень явной. А то сейчас каждый хочет стать ловленом. Нам же с тобой, Симхун, не двадцать лет. Надо думать, кто после нас будет исполнять служение. — Надо, — вздохнул Семен. — Но поймите вы, не могу я детей убивать. — А взрослых? — очень серьезно спросил Кижич. — Если хочешь, можешь не приходить к костру. «Нет, — сказал жрец, — я буду с вами».